483. Август 3. Материя вечна. Вечна жизнь, но временная форма материи, в которых вечная жизнь проявляется. Вечный дух проявляется тоже в этих временных формах, но имеет в себе вечную жизнь. Это нужно знать и в это поверить, прежде чем достичь непрерываемого состояния сознания, то есть бессмертия. Сказано было, верующие в меня имеют вечную жизнь неверующие отрицающие бессмертие духа жизни не имеет в том мире ибо там царствует мысль и тот кто в мыслях своих отрицает жизнь после смерти тела лишает себя возможности существования конечно дух его не умирает но сознание мертво ибо мыслью свое отрицающий жизнь себя жизни лишает сказано было по вере вашей дано будет вам, то есть по мыслям вашим и представлениям вашим о возможности жизни вне тел после освобождения от него будет и жизнь ваша внадемна. Этим губительно отрицание, сила, отрицающая жизнь мысли, проявляется в мире тонком, где все творится и движется мыслью. Подобно каменным и стуканам стоят там отрицатели жизни, убившие в себе жизнь. На земле они еще живы, в теле, хотя и умерли в духе, но там, где нет тела, там властвует мысль, которая либо дает жизнь, либо ее убивает. Поэтому так важно мысли свои бессмертие утвердить, пока еще на земле. Великие учителя приходили на землю, чтобы сказать или напомнить людям об этом, ибо коротка память людская. Но провозвестие быстро покрывалось позднейшими наслоениями и тонуло в мертвелых толкованиях. а дух учения заменялся буквой или догмой. Темные иерофанты о бессмертии знают, но держат это знание для себя, стараясь вытравить его из сознания людей. И даже большие умы среди отрицателей не понимают, насколько нелепа и бессмысленна жизнь в теле, и считать, что ею ограничивается все».